Светлый образ из воспоминаний о Борисе Викторовиче Шергене. Три русских прозаика, встречавшиеся с Борисом Викторовичем шергиным в последние годы его жизни, оставили воспоминания о нем. И все трое, не изговариваясь, подчеркивали в облике старого писателя особую внутреннюю красоту. Отмечали в его внешности черты, вызывающие в памяти иконописные и житийные изображения святых. Федор Абрамов увидел Шергена таким. Хорошо помню его светящий солик. Ничего больше подобного не видал. Его неторопкую, умиротворяющую речь. Как ручей в белой ночи. Еще помню, как светло было у меня на душе, когда вышли. Как в детстве, когда выходил из церкви на Пасху, и по-иному все выглядело на улице. Пахло весной, и люди все хорошие. Впечатление побывал в шестнадцатом-семнадцатом веках, а, может быть, у истоков. Святой вещи и баян, и монах, и летописец вышел с ощущением святости. Комната, подвал. К вечеру было дело, темновато. Но свет, свет от старичка на кроватке как свеча, как светильник. В памяти вставал почему-то Зоосима Достоевского, в последний раз наставляющий Карамазовых деревенские старики, которые сожгли всю свою плоть. бесплотный бестелесные, впечатление благость святость, неземная чистота, которая есть в картинах Вермеера Делтского. Слепой старик, а весь светился, праведник святой в наши дни, не чудо ли? Федор Абрамов. Слово в ядерный век. Статьи, очерки, выступления, интервью, литературные портреты, воспоминания, заметки. Москва, 1987 год. Юрий Коваль, который был не только писателем, но и художником, сумел и словесный портрет шергина сделать выразительным, запоминающимся. Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и в прошлые годы. Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристально увлажненные слепотой глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом в голове, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили вас за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаясь от того, что они сообщали Шергену особый облик человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир. Юрий Коваль вспоминает о том, что, взглянув на нарисованный им портрет Бориса Викторовича, сестра Шергина ответила на вопрос слепого брата, получился рисунок так. — Ты похож здесь на Николая Угодника. А сам Коваль замечает, Лариса Викторовна ошиблась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоминал о русских святых отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского. Владимир Личутин тоже подмечает сочетание в облике Шергина черт необычной старости, неприглядности и побеждающей плоть, проступающей сквозь ветхую оболочку внутренней красоты. почитаешь уж, тридцать лет минуло, как повстречался с Борисом Шергином, но весь он во мне, как окутанный в сияющую плащаницу, неизживаемый образ. Согбенный старик, совсем изжитой какой-то, бесплотный, Просторно полощутся порты, рубаха в распояску на костлявых тонких плечах. Я поразился вдруг, какое же бывает красивое лицо, когда оно омыто душевным светом. От всего одухотворенного обличия исходит та постоянная радость, которая мгновенно усмиряет вас и укрепляет. Осиянный человек! Сердечными очами всматривается в огромную обитель души, заселенную светлыми образами, и благое чувство, истекая невольно, заражало радостью меня. Я, молодой, свежий человек, вдруг нашел укрепу немощного старца. лечутин В. Мое упование. в Красоте Руси. Ясная поляна. 1997 год. Номер первый. А художник Ефимов писал об Аисе Я считаю пропащим каждый день, когда не слышу Шергина. Позвольте я сказать о непонятном и страшном явлении действительности. Последний подлинный голос древней страны беломорских мореходов, Кровь от крови их, какой-то непонятной гримасы судьбы лишён возможности служить нашей родине. А голос этот поднимает в душе каждого глубокие, истивые, добротные чувства. Борис Викт Шергин сказитель дающий возможность слышать неискаженный голос предков. В него хранятся записи и материалы о старинных мастерах резьбы, крестьянской росписи, древнему кораблестроению. Иметь счастье, жить с ним в одной эпохи и не слыхать, не знать это непоправимое несчастье. И в нашу ли эпоху может свершиться такая ошибка? эти жемчужины русской речи пропали засыпанные раздавленные мусором убогой жизни в котором этот несчастный человек живет в преклонном возрасте самое может важное даже не успокоение его старости а судьбы ощеленного наследия который может быть просто выброшена в жизни могут происходить страшные невозвратные гибели страшно присутствовать беспомощным зрителям Вчера вечером был у Шергина, и, как всегда, жалею, что не каждый день бывал. Так густа насыщена его речь. Пишет книгу вместе с моряком о поморских древних корабельщиках. Оказывается, на канале Москва-Волга зря стоят Каравелл и Колумба. Наши были выше качеством по тому времени. Рядом с ними всегда на высоком доме селятся ласточки, и Шергин записывает, когда они прилетели иначе как к нему прилетают. Мы, смертные, никогда в Москве ласточек не видим. Он говорит, что они всю ночь носятся, режут воздух со скрипом, а встают поздно, аристократы. Воробьи ложатся и встают рано. Удивительно, какие у него кладези и в душе, и в памяти. Архангельская, культуры И какие клады он с собой унесет. На много бы людей его духовной пищи хватило. Рассказал, что она троицу, о вуади держимых молится, о руку на себя наложивших, о которых всегда молиться не полагается. Шерген говорит, у меня ум поворачивается, как из подней жернов. Шерген про зимовку на новой земле. Зима кончилась, солнышко показалось, моему в ноги поклонились. Шерген рассказывает, что на севере особенно... Заслуженную лошадь коронит в праздничной сбруи серебряной. Рекрут, прощаясь, кланяется в ноги отцу и матери, и лошади. Шерген. Лучше умного хула, чем глупого хвала. Ефимов не зря беспокоился о сохранности архива Шергена.